Глава 26. Мистер Математик. Привет, Блок. Отец считает, что лучшего способа раздавить собственную карьеру, чем оскорбить одного из ведущих представителей отрасли в стране, не существует. Я не стал размениваться на нокдауны, бил наверняка нокаут. Моему писательскому будущему даже контрольный в голову не понадобится. Оно и так умерло. «А какого черта ты в ЗАГСе клялся до конца дней в радости, в горе? С ней! Какого черта все это было, если через год новую себе нашел?» Орет он на меня, как обезумевший. Смотрим друг на друга мрачно, он давит авторитетом, у меня железные аргументы. «В задницу их себе засунь, аргументы!» «Да какое тебе вообще дело, а? Егор, допустим, да делает что хочет, а ты...» Живи, как знаешь. Но зачем развод? Тебя так тяготят формальности? Тяготят. Не меня. По сути, мне вообще нет никакого дела, сколько штампов наставили в моем паспорте. Я перестал верить в их значимость. Свадьба не меняет в жизни людей ровным счетом ничего, разве только в худшую сторону. И кольцо на пальце от нарушения клятв никого еще не удерживало. Если его значение не подкреплено чем-то большим, разумеется. Любовью? Хм. Да кто что о ней знает. Хочется кричать в ответ о чем-то пафосном, банальном, потому что на нервах непростая прошла неделя. И морально, и физически размазала меня по стеночке, как прежде уже никогда не будет, и весьма пространственное представление о будущем. Отныне и навсегда ценности не имеют значения, нет их, как и вера в необходимость чего бы то ни было придерживаться. И я понимаю, каким бы мог стать равнодушным циником, не появись в моей жизни другая женщина. Скорее всего, я бы согласился на уговоры отца. Жил бы отдельно от семьи, испытывая отвращение от того, как отношусь к жене и женщинам, с которыми провожу время. Вкуса у жизни больше нет. Счастья бесплатного тоже нет. Платное же, синтетическое, с душком, да и вредное для здоровья. Удачно жениться, чтобы зарабатывать много денег, чтобы тратить их на то, что не нужно, чтобы привлекать женщин, которые меня не любят и никогда не полюбят. У меня даже детей не может быть. Единственное настоящее, за что можно было бы уцепиться. В этот момент я особенно остро осознаю, Бескрайность заманчивого вакуума, который едва ли не поместил себя. Хоть заорить в нем никто не услышит, потому что с виду красиво все. «Папа, развод будет, даже не сомневайся!» Он хватается за голову и уходит по квартире широкими шагами. «Извини», — добавляю. «Послушай, Регина покажет рукопись своему редактору, а у того есть связи в Голливуде». Если все получится, то не будет иметь значения, что там думает Санников. «Боже, он еще и бредит! Когда ты уже вырастешь, Егор!» Беспомощно всплескивает руками. Приподнимает брови и начинает убеждать, что чушь, которой я занимаюсь, не имеет ничего общего с реальностью. Есть работа, за которую платят деньги, которую можно потратить в магазине на хлеб и молоко, а есть... «Детские мечты о публикации русского неизвестного автора в Штатах! Чего никогда не было и не будет!» «Я решу проблему. Я найду, где взять деньги». «Решит он!» «Отец!» Смотрю ему в глаза. «Я уже столько раз начинал все сначала, что еще раз. Ну, не станет большой проблемой». «Пора ехать». В комнату заходит мама в праздничном платье. «А то опоздаем на церемонию». «Не ссорьтесь хотя бы в праздник!» «Так он закончится, а ничего не изменится!» Отступает отец, остервенело поправляя галстук. «Всех нас на улице оставит! Что же будет? Я, я не переживу этого! В шестьдесят лет оказаться безработным!» Он хлопает меня по плечу и сжимает его, показывая, что, несмотря на все, что говорит, займет мою сторону. Киваю. «Больше говорить не о чем!» Поддержка стопроцентная, железобетонная, дом, который создали мои родители и который пока никак не получается построить у меня. Дима, позже обсудим этот вопрос, ладно? Коля с леси ждут, нехорошо опаздывать. Поспешим. У Егора еще есть время подумать. Ты, главное, никому ничего не говори пока. Мало ли, что за это время может случиться. Случается действительно много чего. Пока едем в ресторан, вешу на телефоне с режиссером, обсуждаем некоторые моменты в денечках, ведь моя цель сделать так, чтобы после ухода сценариста работа команды не рухнула. Хотя, не сомневаюсь, получив свободу, они такой фигни напихают в сюжет, уничтожив те редкие проблески вменяемости, которыми я кое-где мазнул серии, что аудитория разбежится. Тем не менее, для очистки совести необходимо успеть доделать все, что в моих силах. С другим режиссером позавчера до 5 утра разбирали молодежный сериал про школьников. Там у меня душа спокойна. Человек сделает работу безупречно. Подробный синопсис Санников одобрил. Пилот будут снимать уже в середине сентября. Сценарий первой серии готов. Кастинг идет какими-то бешеными темпами, дергают студентов прямо с пар, устраивают прослушивания в коридорах, на улице, в автомобилях. Проект горит, команде не терпится за него взяться. Санников обещает, что благодаря успеху денечков в рекламе скажут «сериал Егора Озерского». А что красиво звучит. Вот только мы-то с вами знаем, что в итоге о моем присутствии в проекте не будет и полслова. Даже в титрах не черкнут фамилию. Если бы Ксюха дала мне немного времени, я бы поприсутствовал на съемках пилота, что отразилось бы на всем проекте благополучно. С женой, кстати, практически не общаюсь. Она мне пишет, а я даже не читаю. После случившегося не в состоянии обсуждать что-либо. Окончательное разочарование в этой женщине имело разрушительные масштабы. Если бы к тому времени я не влюбился бы в другую, представляю, какой тварью мог бы стать. Предпосылки все есть, способностей достаточно, все мои поступки, которые наблюдаете, отголоски, всего лишь омывающие берег волны, как призраки потухшего где-то в океане шторма. А вот и девочка моя хорошая, Вероника. Тоже на праздник приехала, красивая, до невозможности, в одном из своих платьев по фигуре. Волос убрала вверх, ресницы длиннющие. Ох, опасная красота. Я постоянно думаю о том, как любил ее, как она горела в моих руках. Я постоянно думаю о том, что... Вероника, я нашел тебя. Нашел все-таки. Долго искал прятался за любовь к Ксюше от чего-то настоящего, за ту самую любовь, которой, по-видимому, никогда и не существовало. Я виноват перед всеми. Абсолютно все сделал неправильно. Я хочу попытаться исправить как можно больше ошибок. Предстоит насыщенный день, но вижу ее, и планы перестают существовать. Правила поведения теряют смысл. Смотрю на нее, и в груди больно, потому что подойти бы, обнять, просто подойти и просто обнять, увидеть улыбку от того, что радуется встрече со мной. Оказывается, так мало нужно в итоге. Приблизиться, дотронуться, прижать к себе и почувствовать, что вот оно, главное, а все остальное можно обсудить. Она увидела меня и отвернулась. Даже секунду Вероника не может смотреть в мою сторону. Я не заслуживаю даже одной гребаной секунды. Противно, потому что видеть мою физиономию. Нет улыбки. Раньше она воспринималась как должное, а теперь я понятия не имею, что нужно сделать, чтобы вернуть ее». Смотрю на нее, не заботясь, что кто-то заметит сверхинтерес, а она не оборачивается. Ни единого раза за целый час ей не стало интересно, чем я занимаюсь. Не знаю, как перестать ее обижать снова и снова. Я стараюсь. Думаю, что стараюсь, а делаю только хуже. С каждым днем, с каждой встречи она отдаляется. Раньше я цинично считал, что нет у меня никого. А теперь, когда могу лишь любоваться весь вечер прекрасным затылком любимой женщины, осознаю, что значит, когда нет никого по-настоящему. А предложить-то ей по-прежнему нечего. Хоть на колени падай и проси. А толку-то? Подобное лишь унизит обоих. Карманы пустые, могу вывернуть. Если бы она сказала, что нужно сделать, чтобы простила... Было бы намного проще, но вряд ли мне доступна подобная роскошь. Впрочем, ладно, начинается регистрация. На сане лица нет бледная смерть, а не друг у меня. Держись, брат, у меня есть план, немного осталось. Я ведь пообещал, что постараюсь исправить хотя бы часть ошибок».